Моем родился в Париже в семье юрисконсульта британского посольства. Рано осиротев, в 1882 году умерла мать, через два года отец, он был отправлен на воспитание в Англию к дяде со стороны отца, священнику в городке Уитстебл, графство Кентербери. Из дядюшкиного дома его и отдали в кингс Об этом периоде его жизни можно получить представление по романам «Бремя страстей человеческих» и «Пироги и пиво». В первом воссозданы переживания ранимого, увечного мальчика, одинокого среди грубоватых, здоровых сверстников и в доме родственников «Пуритан». Во втором выведен самоуверенный и самодовольный подросток, неглупый, наблюдательный, зараженный всеми предрассудками своих провинциальных родных, викария и его жены, чванливый и робкий одновременно. Два взгляда на собственное прошлое. Бремя страстей человеческих во многом повторяет поэтику Лизы из Ламбета через дистанцию почти в двадцать лет. Конечно, в «Бремени» меньше натурализма, фактографичность и наблюдение над социальной средой, свойственные физиологическому очерку, смягчены и почти сведены на нет, тоньше и непроявленнее психологические состояния персонажей, но в целом оба романа – добротные образцы самого, что ни на есть, критического социально-психологического письма – Разве что в «Лизе» мастерство рисунка еще не так совершенно, тогда как в «Бремени» уже ощутима рука мастера. Показательно, что на этот роман восторженно откликнулся Теодор Драйзер, почувствовав в нем близкую его собственную трактовку жизненного материала. От того горько-проницательного и мудро-ехидного моем романиста и рассказчика Звезда которого взошла на литературном небосклоне после Второй мировой войны вместе с выходом свет Луны и Гроша. В бремени, пожалуй, только бесконечная терпимость, рассеянные вспышки ироничности да отдельные сатирические мазки. Вместе с тем, «Бремя страстей человеческих» остается одним из лучших романов о воспитании чувств во всей английской литературе, и в этом смысле, безусловно, произведение классического ряда. Оно совершенно в своем жанровом ключе. Его появление было подготовлено предшествующим творчеством Моэма. Не случайно за годы отделяющие эту книгу от самой первой Лизы из Ламбета, он опубликовал шесть романов, один исторический, пять социально-психологических на материале жизни английской провинции, а написал еще больше. Бремя подводит черту под определенным периодом, назовем его периодом близкого следования традиции в писательской биографии Моема знаменуя собой его вершину и завершение. Многие критики и читатели, приверженные эстетике великого английского романа XVIII-XIX веков, считают бремя страстей человеческих лучшей книгой Моэма, и писатель с ними соглашается, возможно, из ностальгических чувств. Появление книги «Луна и грош» Также было подготовлено работой Моима, однако уже в другом жанре драматургии. После скромного, но все же успеха у рецензентов Лизы из Ламбета, Моим сделал не столько даже решительный, сколько рискованный шаг, изменивший всю его жизненную планиду. Поставил крест на карьере врача, который упорно готовился в институте, Пять лет с 1892 по 1897 и стал профессиональным литератором. Но последовавшие за Лизой романы «Становление святого» 1898 год, «Герой» 1901, «Миссис Креддок» 1902, денег не принесли, и молодой автор попробовал силы в драматургии. Его пьесы не сразу попали на сцену, но, попав, прочно на ней обосновались. Самая первая муж и жена, 1903 год, особого успеха не имела. Но когда светская комедия «Леди Фредерик», написанная в 1904 году, а поставленная в 1907, целый год продержалась с аншлагом, судьба моему определилась твердо и окончательно. Другие его пьесы, в том числе созданные ранее, тоже нашли постановщиков. И в 1908 году в четырех лондонских театрах одновременно шли четыре разные пьесы Моема. На одной из карикатур тех лет изображен Шекспир, изнывающий перед набором афиш о спектаклях по пьесам Моема. Биограф Моема Энтони Кертис довольно сдержан в оценке его драматургического наследия. Моем превратил себя в своеобразный компьютер по производству пьес, заложив в программу все элементы, необходимые для того, чтобы обеспечить пьесе спрос и успех остроты, искательницу приключений, сердцем из чистого золота, шантаж и легкий ирландский акцент. Ясно, что критик держит перед глазами леди Фредерик. Ясно и другое. Для хорошо сделанной пьесы, в каноне которой писал моем драматург, этого мало. Тут требуется еще абсолютный слух на живую речь в диалогах и столь же абсолютное чувство соразмерности в сюжете. Все это имеется в леди Фредерик, изящной мелодраматической комедии о нравах, Эдвардианской эпохи. И образцы не просто хорошо, но блестяще сделаны пьесы. Эдвардианская эпоха так именует годы правления английского короля Эдуарда VII, 1901-1910. За 30 лет с 1903 по 1933 Свет Рампа увидели 23 пьесы Моема, большей частью комедии. Самая смешная из которых, по мнению критики, Круг, 21 год, а также драмы, причем трагические. Одна из последних повествующая о преступлении матери, убившей сострадание любимого сына-инвалида, Священный огонь, 1929 год воспринимается как аналог античной трагедии рока в XX веке. Перед тем, как оставить драматургию, Моэм создал две пьесы, относящиеся к числу его самых сильных. Это драма «За заслуги» 1932 год, о кризисе традиционных мировоззренческих и духовных ценностей Великобритании после Первой мировой войны, об искажении и иссушении души страданием. и гротескная комедия «Шеппи» 1933 год, построенная на обыгрывании абсурдных положений, возникающих из несоответствия между психологией рабочего человека и требованиями внезапно привалившего ему богатства. Рассуждая о хорошо сделанной пьесе, обычно ссылаются на Пинеро, Барри, Джонса, Коуарда, как будто пьесы Уальда или Шоу сделаны плохо. Мой драматург, как правило, рассматривается в кругу Пинеро и других, а между тем, по складу своей иронии, по вкусу к положениям парадоксальным, По неприятию культа видимости внешнего благообразия, который выдается за внутреннюю порядочность, он был ближе к Уальду. Что до его последних пьес с конца 1920-х годов, то свойственная им запечатленность исторического времени, социальная подоплека конфликтов и гротесковая заостренность мизансцен, приводят на память Бернарда Шоу. Комедии Моема никогда не были только комедиями. Это были в прямом и переносном смысле комедии характеров. И на этом уровне, содержащаяся в них издевка над социальной мифологией, бывала довольно злой. Пьесы Моема таким образом неотъемлемая страница английской драматургии XX века, звено в цепочке, соединяющей драматургию. Уайльда, Пристли и Осборна, автора послевоенных трагикомедий о жизни среднего англичанина. Они нисколько не устарели. В хорошей постановке динамика действий и сценичность мизансцен обеспечат им успех и у современного зрителя. Они ценны сами по себе. И все же в перспективе времени значение драматургии для творчества Моема видится в другом. Пьесы принесли ему независимость и веру в правильность сделанного шага. Это во-первых. Они стали своего рода полигоном стиля. Это во-вторых. Работая над ними, писатель учился устранять из повествования, уводить смысл и свою оценку изображенного в характеры и положения, комментировать жизнь не от первого лица, Напомним, что в книгах Моема рассказчик отказывается быть судьей, а через сюжет говорить сжато-емко по существу. Все эти приобретения мастерства в полной мере проявились в романе «Луна и грош». Вместе с двумя другими «Пироги и пиво» и «Театр» 1937 год Он образует нечто вроде трилогии о художниках, творцах и творчестве. Центральные персонажи этих книг, кому так или иначе стянуты все нити повествования, живописец Чарльз Стрикленд, Луна и Грош, писатель Эдвард Дрифилд, Пироги и пиво, актриса Джулия Лэмберт, театр. Современники усматривали в них сходство с реальными лицами, упрекали писателя в искажениях, о и даже клевете. Писатель, как мог, опровергал такие обвинения, указывая в тех случаях, когда сходство было очевидным, например, между влиятельным критиком Хью Опполом и действующим лицом пирогов и пива Элрой Киром, что образ чисто собирательный» а в тех, когда совсем небольшим, как Дрифилда с английским писателем Томасом Гарди, что оно случайно, и автор, всего лишь раз встречавшийся с прототипом в реальной жизни, вообще не понимает, о чем тут можно спорить. Моем, конечно, лукавил. Ему бывало достаточно одной беседы с человеком, чтобы тот возник потом как живой на страницах его прозы. Но он, безусловно, был прав, утверждая, ведь все образы, что мы создаем, это лишь копии с нас самих. Так что, скажем, не Поль Гоген, человек и художник, интересовал моему в романе «Луна и грош», Автору было важно, отталкиваясь от фактов личной и творческой биографии французского мастера Кисти, создать самобытное художественное произведение и поставить в нем проблемы творчества, нравственности и социального окружения творца, которые занимали именно его, моема. Они исследованы во всех трех романах, однако решены не одинаково. Возьмем одну из них. «Творец» и социальное окружение. В романе Луна и грош ⁇ Вселенная Стрикленда художника, его искусство и служение искусству ⁇ представлена как некий замкнутый мир, подчиняющийся собственным законам. Рядом с ним существует другой мир ⁇ Вселенная Буржуа, о которой повествуется уже в другом ключе. Если мир Стрикленда Прорывается вечность. Если забвение и время не властны над его искусством, то мир госпожи Стрикленд этой респектабельной буржуаски обречен на небытие. Бег времени почти физически ощутим там, где жизнь суетна и пошла. Моем подчеркивает это великолепно найденным композиционным ходом, описав интерьер в Доме Стриклендов еще тогда, когда его хозяин был добропорядочным гражданином и семьянином глава 4. Он сопоставляет его с интерьером в особняке госпожи Стрикленд по прошествии 20 лет, глава 58. Добропорядочный гражданин после многих метаморфоз превратился в великого художника, гордость человечества, а вот госпожа Стриклин только постарела, в остальном же ничуть не изменилась. В ее доме ткани по узору Морриса уступают место диванным подушечкам по эскизам Бакста, что естественно, моды меняются, время уходит, ускользает, но пошлость остается неизбывной Тут требуется отступление об отношении моема к снобизму, явлению весьма распространенному, но по происхождению сугубо британскому. Суть его заключается в оценке человека не по его личным качествам, а по месту, которое он занимает на лестнице общественной иерархии, и в соответствующем поведении. Тех, кто хотя бы на ступеньку ниже, уже можно третировать. Тех, кто стоит выше, надлежит почитать. Смысл жизни — самому подняться на столько ступенек, насколько получится, для чего, понятно, приходится кого-то топтать, а перед кем-то тянуться. Снобизм, как халуйское по природе состояние души, уничтожал своим пером, выставляя его на осмеяние еще великий свифт в сказке «Бочки» и «Путешествия Гулливера». Ко временам Моэма снобизм пришел обогащенный опытом многовекового колониального владычества, включая сложившийся в имперских условиях и вошедший в плоти кровь нации социально-психологический стереотип британского офицера и джентльмена. Ирония Моема суховатый, извительна и нередко по-свифтовски, ригорична, когда он касается пошлой жизни пошлых людей, и это понятно. Но столь же понятно и то, что нравственная и эстетическая критика мира буржуазной посредственности принимает в его книгах форму развенчания снобизма с помощью смеха и едкой иронии. У Моема было особое чутье на истинные побуждения, лежащие в основании человеческих действий, и он умел эти побуждения обнажать, Точнее, заставлять персонажей самораскрываться в характерных фразах, жестах, гримасах, типичных, то есть предсказуемых реакциях на те или другие жизненные обстоятельства. Из английских писателей XX века, может быть, никто не представил снобов так полно и в таком разнообразии видов, как моем. И многие из созданных им гротескных образов вполне могли бы претендовать на включение в Токиреевскую книгу Снобов эту художественную энциклопедию явления в первой трети XIX века, но верную и для XX. Моем создал впечатляющую галерею. Госпожа Стрикленд, помощник губернатора Гонконга Чарльз Таунсенд, узорный покров 1925 год эстетствующий критик Элрой Кир, юный Уилл Эшенден, его церковная родня, и вторая жена Дрифилда, пироги и пиво, молодой карьерист Томас Феннел, театр, Чарльз Мейсон из «Рождественских каникул», многие герои рассказов, Макинтош на окраине империи, заводь, записка, нечто человеческое в львиной шкуре и другие. Наконец, американец Эллиот Темплтон в бритвы, ходячее в снобизма. Он воплощает снобизм с такой же исчерпывающей полнотой, с какой шекспировский шейлок, скупость, а диккенсовский пексниф. Лицемерие. Таковы персонажи первого ряда. Но Моэм не упускает возможности выявить и припечатать социальный феномен и в самом незначительном из действующих лиц. Причем для саморазоблачения сноба бывает достаточно двух слов, выразительной мины, жеста, ассоциации или сравнения возникающего рассказчика. Примеров хватает в каждом произведении. Ограничимся поэтому моментальными фотографиями офицеров и джентльменов, а также достойных их половин в трилогии. Театр. Полковник Госселин. В его чертах сквозило несколько подержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении пироги и пиво. Майор Гринкорт делит все человечество на сахибов, то есть хозяев, соль земли и всех прочих. При майорше Гринкорт не заговаривает о посуде, поскольку негласный источник ее наследства – торговля этим товаром. Луна и грош. Явление полковницы. У миссис Макэндрю, уже изрядно поблекшей,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 «Абсолютизация же любой мнимости, — считал писатель, — порождает нетерпимость и, как следствие, разнообразные изощренные формы фанатизма. Все это, по-моему, глубоко противно человеческой натуре, суть насилия над жизнью. А последнее, — в этом он был глубоко убежден, — не терпит насилия». Восстает и заставляет человека жестоко расплачиваться за поругание естества, и биологического, как в сильном рассказе о запретной любви инцесте, сумка с книгами, и социального, как в случае с преподобным Дэвидсоном, в хрестоматийной новелле «Дождь». Как бы там ни было, моем свидетельствует... В разгороженном протокольном мире, где правят мнимости, человеку-творцу делать нечего. Он в него не вписывается. Стрикленд обретается вне этого мира. Дрифилд от него отталкивается, бежит из этого мира в переносном, а на закате жизни и в прямом смысле слова, когда удирает от второй жены пообщаться с простым людом в трактире. На свой лад, впрочем, бежит и его молодой коллега по писательскому цеху Эшенден, усвоивший истину. Очень трудно быть одновременно джентльменом и писателем. Актеру сложнее, бежать, казалось бы, некуда. Все люди – наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства, и преобразуем их в произведения искусства. Мы создаем из них красоту. Их жизненное назначение — быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. От зрителей впрямь не убежишь. Однако предрассудок — это предрассудок, о чем Джулии Лэмберт забыть не дают. Отец, полковник Госселин, говорит, «Ты настоящая леди, ни капли не похожа на актрису». Так Джулия находит свой способ бегства, поменяв местами искусство и действительность. Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности. Вот что для нее значит выход на сцену. В таком контексте... «Моему никак было не обойти вечного вопроса, неизменно волнующего людей творческой мысли и творческого темперамента, об отношении искусства и жизни. Это суть соотношения между красотой и моралью, между личностью художника-творца и плодами его искусства». В Мацарте и Сальере Александр Сергеевич Пушкин утверждал, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Моем в романе «Луна и грош» показал, что эти вещи совмещаются. Убийство, в конечном счете это именно убийство Стриклендом, Бланш Струве своей жестокостью не становится чем-то другим от того, что убийца человек гениальный и великий художник, что деяния его лишены ханжества и лицемерия, и нет для него в смерти Бланш, Никакой личной корысть. Служа искусству, Стрикленд убивает не одну бланш. Он убивает в себе человека. Чтобы реализовать свой гений, он превращается в личность бездушную, безнравственную, причем не с точки зрения нормативной морали, опирающейся на снобизм. Тут все ясно. Раз гений, значит богема и нечего ждать другого. Но по большому счету общечеловеческой нравственности. Почему такое превращение необходимо связано с его гениальностью? Этот парадокс Моема оставляет без ответа. Гений и злодейство совмещены в Стрикленде статично. Ему недостает того, что в применении к характерам великой литературы называется диалектикой души. Разумеется, в трактовке Моема Стрикленд, художник неизмеримо существенней в любом смысле, чем Стрикленд плохой человек, моем возвеличивает дело жизни Творца. И все же, все же лучшее творение Стрикленда — фреска на стенах деревянной хижины — гибнет в огне. Деталь явно символическая, которую тем более нельзя обойти, что символика у моего нечастый гость. Нет, отнюдь не случайно введен в роман эпизод уничтожения самой гениальной работы Стрикленда, росписи страшной, ужасающей. ужасамые эпитеты указывают на то, что могут существовать иные более высокие формы прекрасного, соединяющие красоту, истину и добро. Другими словами, творческий гений, одержимость, вдохновением, с разумной человеческой совестью. Так оно и происходит в двух других романах трилогии, где в облике мастеров Дриффилда и Джули Лэмберт творческое начало и живой человек, неразвиденный по полюсам, взаимопроникают. Это прослежено автором, поэтому их характеры не лишены диалектики души.